Этим утром меня разбудили нервы, расшатанные последними событиями. Я проснулся не свет ни заря и, дергаясь, бродил по комнате из угла в угол, переживая, заколымдая и все сильнее накручивая себя. Часам к шести утра меня начало бесить все сразу. Особенно выводило из себя сладкое посапывание Михалча. «Только одному мне не все равно. Все дрыхнут, а Колымдай там может отстреливаясь, уходит на Черной Волге в сторону кордона. Тьфу ты!» «Михалыч!» — зарал я на ухо деду. «А, что? Началось?» «Началось, дед, началось. Утро уже началось». «Тьфу ты, паразит оглашенный! Чего не имется-то?» Я только махнул рукой и вышел в коридор. Постучав в Машу на дверь, я томным голосом пропел «Марселина, душа моя, вставай! Это я твой хер-посол, пряный такой посол для тихоокеанской сельди!» Судя по удару в дверь, Маша запустила в нее свой сапожок. Совсем грубая она у нас, настоящая вампирша, на людей с сапогами бросается. Я спустился вниз. Ага, хозяин. «Эй, любезный!» — я поманил его к себе. «Чего изволите, барин?» Запуганный Михалычем, хозяин постоялого двора, он же по совместительству и шеф-повар, угодливо изогнулся передо мной в полупоклоне. Чай есть? Кивок? Угодливая улыбка? Небось холодный, вчерашний? «Помилуй, барин, сейчас свеженького наведем, самовар их пыхтит уже!» «Пыхтит он! вини пух блин!» Не бойся солома какая, не чай. Азербайджанский есть, грузинский, армянский, все свежее, только вчера купцы завезли. Еще и этот, э, цейлонский, его тоже есть, Изволите ли. А английский есть, кивок, угодливая улыбка. Эрл Грей с бергамотом, тьфу, зараза. Тогда налей Грей в одну миску, а бергамот в другую, и Маши наверх отнеси. Хозяин закрестился и с жалобными причитаниями побежал на кухню. Завещание писать, наверное. Немного полегчало. Я вышел во двор, попинал доски в заборе крепкие, плюнул в колодец глубоко, гавкнул на сторожевого пса. Не боится, зараза. Ну что же, Коломдай не звонит-то. Коломдай связался со мной только после десяти утра, когда я уже подбивал Михалыча купить парабеллум на базаре и идти захватывать почту и телеграф. — Все в порядке, господин генерал, — устало доложил он. — Все живы, потерь нет, задание выполнено. — Ты где сейчас? — Уже у Борова в доме. Тут под носом у милиции меня никто искать не будет. — Ну, слава всем богам. Как прошло? Ты хоть расскажи, а то я извелся весь в ожидании, четко по плану. Собрались бояре. Ох, и тупые они у царя. Потом пришел участковый с бабкой. но ну, я на него наорал. Заставил доклад сделать. Он свою версию событий изложил. Да тюрю заколдованного достал. А бабка тюрю назад в человечий облик вернула. Ну-ну, и что дальше? А дальше тюрю по колечку волшебному. У меня на пальце сразу догадался, что гороха подменили. Ух ты ж. А че же ты кольцо-то открыто носишь? «Да, это я специально, чтобы участковый увидел и призадумался». «Ну да, верно. И что дальше, Тюрита?» «А ничего, прибил я его там же, на месте». «Как? Да просто. Шею ему скрутил, только косточки их хрустнули. Обещал я его прибить за бодухана. Вот и прибил». «Ничего себе. Ну и правильно сделал. Так точно». А туда участкового наконец-то дошло и про колечко на пальце, и про все несостыковки. Ну и кинулся он меня с парнями задерживать. Да ты что? Ага, бояре поднялись и туда же, толпой нас задавили, толстопузые, а тут еще и бабка Карга старая нашла все-таки заклинание от личин наших и проорала его. И мы втроем с парнями в своем истинном облике перед ними и предстали. А участковый еще и Гороха за троном заприметил, да и освободил его. Жуть какая. И что, Горох? Да, что Горох. Что он еще мог сделать? Велел нас на кол посадить, а сам кинулся кольчуга одевать, против Орды воевать собрался. Да как же вы удрали? «Идиоты они там во дворце, честное слово. Бояре нас из стронного зала вытащили, да стрельцам под охрану и сдали. Ха, а стрельцы это...» «Так точно, мои ребята. Они его вывели из дворца. А к тому же заклятие Бабкина перестало действовать. были личины-то стрелецкие и накинули». «Фух, ну и отлично. Молодец, Кламдей. Буду ходатайствовать перед кощеем батюшкой, за тебя и твоих парней». Рад, что все благополучно у тебя закончилось. Благодарствую, Федор Васильевич. Какие планы у тебя дальнейшие? Да, пока никаких. Сидим, ждем Орду, смотрим по сторонам. Думаю, мы свою работу сделали, теперь очередь за Верзиолом. Хорошо, давай тогда, до связи, удачи. Я чуть не пустился в пляс. На душе отлегло, и настроение стало ну просто отличное. Солнышко светило ласково, ветерок дул нежный. Михалыч клопотал на кухне, изредка обмахивая полотенцем хозяина, сидевшего на полу в полуобморочном состоянии. Даже Маша своим счастливым романтическим видом не бесила, а вызывала лишь умиление. И все это продолжалось до тех пор, пока меня не вызвал к зеркальцу Кощей. Конечно, я вызова не слышал. Это Маша своим вампирским слухом услышала и шепнула, мол, на связи. Я метнулся наверх, схватил зеркальце и удивленно уставился на крайне смущенного Кощея. «Доброго дня, Ваше Величество!» «Здравствуй, ты на многие лета, Федор Васильевич!» Как-то преувеличенно бодро загласил Кащей. «Подобрули, поздоровали, Феденька, слуга мой верный!» и «Все в порядке, Ваше Величество? Вы как?» — Да что я? У меня, как всегда, что у меня может случиться-то, Ну, а я откуда знаю? — разрешить доложить текущую обстановку, Ваше Величество? — Да я знаю все, Феденька. Ты уж не утруждайся, побереги себя, рот мистер мой уже доложил. Возникла пауза. Я недоуменно рассматривал кощее а он старательно отводил взгляд и чуть ли не насвистывал, смотря куда-то вверх, как на проказивший пятиклассник. — Ваше Величество, да что с вами такое? — не выдержал я. — Случилось что Кощей посмотрел на меня, мигнул, отвел взгляд, снова мигнул. «Феденька, Федор-то мой дорогой, Свет Васильевич!» Начал он, а потом, решившись, рубанул. «Сломал я твой компьютер, как есть, сломал железку твою окаянную». «Мать!» Только смог вымолвить, я опускаясь на кровать. — А я не специально, — затратурил Кощей, — а я только подошел посмотреть, а он бац, и все, а я починю, и мастеров немецких найму. Знаешь, какие в немечении мастера самые на лучшие, починить что угодно, ты только не переживай, Федь, ваше величество. — Ты, Федор Васильевич, давай возвращайся, наверное, я тебе к вечеру горынчи на ту же полянку пришлю. Вот и давай лети до дому, до хаты, соскучился, небось, по своей квартирке, да по мне, царю, батюшке. Кощению с какой-то хини, я даже засомневался в его рассудке. Ваше Величество, с вами все в порядке? Я прилечу, конечно, посмотрю, что там натворили с компьютером, только вы и правда в порядке? Кощей вдруг протяжно выдохнул. Давай, Федь, прилетай. Только я и правда ненарочно, ага? Ага, Ваше Величество, еще как, ага. Ну и хорошо. И смотри мне там, царь я или не царь? и он отключился. «Зараза!» — в сердцах произнес я. Компьютер было откровенно жалко. И да и себя тоже. Я Кощей нужен был как дешифратор, а без компа я мало что смогу. Сожрет или просто выкинет на улицу. Эх! С досадой отшварнул в зеркальце, я пошел вниз в зал. «Михалыч, собирайся, возвращаемся домой». «Слава тебе, Господи!» — закрестился хозяин гостиницы. «Случилось что, внучек?» Случилось, этот работодатель наш, великий блин, могучий, мне всю мою аппаратуру сгубил, прикинь. Охтишь мне, что, совсем всю? Да не знаю, я дед сказал, не работает. Вот какого он вообще туда полез, а? Беда. Угу. вечером отбываем по той же схеме. Пойду вампиршу нашу предупрежу. Давай, внучек, а я котомку свою пойду собирать. Маша, Машуля, Марселин, твою дивизию, ты где? Фу, как вульгарно, месье Теодор, что вы орете, как голодные горгульи на соборе Парижской Богоматери. Собирайся, Маш, набивай чемодан вещичками, закупай последние сувениры и пряники. Едем домой. Абсурд, Моншер. Что это? Я остаюсь, Теодор. Вы можете кричать, бить посуду, топтать самовар вашими плебейскими сапогами, но я остаюсь. Пурква бы этого, друг. Для соответствия моменту я тоже перешел на французский. Я вам в вашем конфликте с мансиньором не помощница. Ремеслу я тоже не обучалась, и помочь в этом, как его ремонте, я тоже не смогу. Я остаюсь. Ну да, с послом, что ли? А если и так, месье Теодор, что с того? Или вы откажете несчастные мадемуазель в маленьком личном счастье? — Оставь ее, внучка, — мешался Михалыч, — пусть на в волю. Нам она и, и не помощник с твоими приборами, прости, Господи. — А делайте, что хотите, — махнул я рукой. Мне было совсем не домашних, гламурных страданий. — Не серчай уже на девку-то нашу, — утешал меня дед, приспосабливая поудобнее свой необъятный мешок на спине, пока мы шагали к восточным воротам Лукошкина. Пущай тут остается, за пастором приглядит, послу Карамболь в мозгах наведет. Оно и ладно-то будет. Орда, подкатившись волной к западных границ, обогнула Лукошкина и замерла у восточных ворот, куда мы с дедом и поспешали. Выйти сейчас из города было невозможно. Стрельцы на стенах готовили пушки, раздували фитили, Туда-сюда по улицам метались конные отряды. Даже сам горох суетился на стене, размахивая саблей и раздавая подзатыльники нерадивым боярам. «Михалыч», — вдруг вспомнил я давно, меня волновавший технический вопрос, «а булавки твои, говорушные, далеко связь держат?» Уже до дворца Кащеева легко достанут, не переживай, внучек». «Ну, хоть тут без проблем». «А то, смотри, Федь, вроде пулять из пушек собирают все». «И правда». Над стеной вдруг взвилось дымное облачко, и с небольшим опозданием до нас докатился рокочащий звук. Горох начал обстрел Орды. «Заметь, Михалыч», — патетически начал я, взмахнув рукой. «Откровенный акт агрессии». Едут себе свободолюбивые, можно сказать, сурово толерантные скотоводы на родину к детишкам своим, женам наглядным, И тут из угла кровавый представитель тоталитарного, даже не побоюсь этого слова, диктаторского режима, коварный так называемый царь с варварским именем Горох. Начинает ни разу не демократический обстрел абсолютно мирного и лояльно настроенного электората. Куда смотрит ООН совсем? Где наши правозащитники у главе с Гринпис? И чего ты вообще, дед, слушаешь этот мой бред? И не врешь мне о оглоблей для просветления разума, а-ля Харе Кришна? Нервы? Вы же понимаете. Ох, ох, о, внучек. Видать, и правда поперл тебя, как варяжину с гриба Мухомора. Ты Ты потерпи. Сейчас орда текать начнет. Мы рванем вслед за ней. А там и на полянку нашу заветную к змеюке без выскочим. Я немного просветлил разуму, благодаря спокойному рассудительному голосу Михалыча, и никакого Кришны не понадобилось. С утра мне досталось скрепко, конечно. Клондай сначала заварушку замутил, а я перенервничал. Маша свои фортили закидывать начала. Никакие программистские нервы такого не выдержат. Пардон, в общем, как наша Маша любит говорить. Засели мы, короче, с дедом невдалеке от ворот, дожидаясь удобного момента, чтобы слинять из Лукошкина. А стрельцы царские развлекаются, пуляют из пищалей, да и из пушек. Грохот стоит, аж уши закладывает. Веселые. А я под этот грохот и по пальбу вдруг задумался о предстоящем ремонте. А в принципе, если прикинуть, что вообще кочей наш батюшка, чудо наше в косточках, мог сломать там, систему грохнул. Так это еще постараться суметь надо? Но если и так, восстановлю запросто. Есть совсем уж крайний случай. Жесткий диск как-то умудрился угробить. Так и это не беда. Не физические же. А ошибки я исправлю, да просто заново систему поставлю и настрою. Я задумался над таким вариантом с диском. А не удалиться ли что-нибудь ценное? Да нет. Вроде ничего такого особо ценного не помню. И бэкапы я регулярно делаю, к тому же. А что еще могло произойти? Да и ничего. В общем-то, разве что топором системник рубанули или в монитор копье засунули. Ну это уж совсем дикий вариант. Получается, что зря я себя накручиваю. Ничего критичного кощей не мог натворить. Фух. Ну и хорошо. Я повеселил и вернулся в реальность. А реальность продолжала грохотать и вонять едким пороховым дымом. И не надоест же им, а, Михалыч? Как дети малые закивал дед. Дорвался горок до игрушек. Ему игрушки, а Шамаханов он поубивает по-настоящему. Да и их не особо жалко. Вот как? Они же вроде за нас. Нет? За нас, за нас, внучек. Только дикие они, чисто звери. Хорошо, качей батюшка, их в строгости держит. А то вмиг бы половину государства нашего разграбили и спалили. Так качи того и надо. Зачем? Михалыч посмотрел на меня с крайним изумлением. Кощей надо, чтобы государство наше было сильным, большим, чтобы крестьяне богатели, купцы так туда-сюда и, и шныряли с товарами, ремесленники были завалены работой, а бояре заседали бы у горох с утра до вечера. Э -э -э, Что-то я запутался, деда. Разве Кощей не может всех ограбить, поубивать, а сам сесть в Лукошкиной и Русью править? Дед залился хохотом. «Ой, внучек, ой, уморил, ой, не могу больше». «Ну, чего ты, Михалыч?» Слегка обиделся я. «Чего ты ржешь, как то белая кобыла гороха? Ты объясни лучше». «Звиняй, внучек», вытирая слезы, кивнул дед. И «Верно, ты у нас недавно всего и не понимаешь, поди». «Вот и объясни». «Феденька, внучек, вот ты сам посмотри. Вот хотел бы кощей гороха скинуть, а сам на его место сесть и править. Трудно бы ему это далось». Я задумался, а потом покачал головой. А знаешь, Михалыч, ведь совсем не трудно. Пока мы тут в Лукошкино были, у Кощей сто способов было переворот устроить. Тут же шамаханы, как у себя дом по городу ходит, А еще личины. Вот Коломдайн на самом деле царя скинул. А разоблачили его, когда он сам это разоблачение подстроил. Ничего не понимаю. Вот, дед поднял вверх палец. А ты еще подумай, зачем Кощею это надо править сидеть тут. Ну, деньжат срубить, власть опять же. Ой, да не смеши, Федька. Что же у батюшки нашего власти мало? Да он почитай всем нашим царством государством правит. Только не как горох, а скрытно, тайно. А так бы открыт правил. А оно ему надо. Сидеть днями на троне закона придумывать. Ломать голову, как бы налоги новые посчитать, чтобы и народ не прижать сильный сильной казне прибыток был. А вдруг война какая Надо идти на ворога, землю свою защищать. А засуха, или потоп, или спаси Господи, мор какой приключиться. Это же обо всем ему, Кощеюшки, придется озаботить те, о государстве, о подданных. А не будет заботиться, то ему тогда налоги платить будет. Вот и получается, что в своем тайном царстве он куда как проще живет, да и богаче. Хм, знаешь, дед, а я как-то с такой стороны не смотрел на все это». И Кащею, и Гороху нужно сильные, богатые царства. Тут они соратниками становятся, ежели какой ворок на их землю позарится. Ну да, верно. А богатое население грабить выгоднее. Да и доля воровская к Кащею больше поступает. Верно, внучек. О, затихать вроде пальба стала, а? Действительно, пушки уже замолчали, да и пещальные выстрелы становились все реже. У ворот столпилась конница, а позади ее уже выстраивались и пешие войска. Ага, внучка сейчас на Орду бросится. тут ты и нам не зевать надобно. За ними и мы прошмыгнем. А ну, пропусти! заорал кто-то у ворот. Царя, царя, пропусти! поддержал другой голос. И верно, на своей белой лошадке, матерясь и размахивая саблей, горох пробивался в первый ряд. Бояре висли на нем, завывая, а он только отпихивал их ногами, и вскоре, достигнув ворот, зарал «Открывай ворота! Открывай к ядрине Ворота натужно заскрипели, и конная рать начала вливаться из них на простор, а законниками побежали пешие воины, а за ними подхватились и мы с Михалычем. «Ура!» – орал Михалыч с подскакивающим мешком на спине. «Бей, Шамахан, пособников империализма!» — вторил я ему. Метров сто мы так бежали за ратниками, а потом стали задыхаться и остановились. Едва переведя дух, я закинул руку Михалыча себе на шею и потащил его в сторону леса. «Не умирай, дед, только не умирай!» — орал я во все горло. «Сейчас до леса добежим, я тебе подорожников нарву, рану прикрою, держись, ты только держись, а то твоя бабка и меня тогда прибьет». — Да ну тебя, Федька, — хрипел Михалыч, — не смеши, паразит. Мне же рожу страдальческую корчить надо.